Глава 19 Нестеров сказал нам подождать после разговора с КМСК. Он собрался с нами обсудить предстоящий поход на рыбалку. Ну, как обсудить? Поставить задачу на чистку шампуров, распутывание лески и сетей. «Ребров, похоже, им там выражает недовольство», предположил Артем, когда мы наблюдали жесткую жестикуляцию со стороны Камыски. Вольфрамович в прошлый раз тоже был не в восторге от идеи нашего присутствия на рыбалке. «Грозит расправой», — сказал Макс после того, как перед лицом Нестеров появился кулак. «Как мне кажется, не самое удачное время для рыбалки выбрали наши инструктора». «Макс, так ты ничего нам рассказать не хочешь? Твой ночной поход к чему был приурочен?» — спросил я. «Или к кому?» — подстрекнул его Артем, но его быстро удостоили гневного взгляда. «Кому это мы поняли? И как выгорело?» «Да ни черта! Я же днем ходил, передал письмо, мол, приду вечером, пришел, а там...» «Что, опять Крутов?» – спросил я. «Нет, отвалить, не хочу говорить». «А с кем? Любовник там был?» – поинтересовался Костя. «Вроде того», – сказал Макс и отошел в курилку, закуривая сигарету. «Вот зараза это Майорова! Пацана за нас и только дразнит!» «Ну, так-то она тетя взрослая, может иметь свою личную жизнь», — сказал я. «А что до Макса, так она ему ничего и не обещала. Это уже он решил пойти саб на пролом, вот ты напоролся». Хотя Макс и подтвердил наличие третьей стороны в его любовном треугольнике, мне кажется, не в другом мужике дело. От Светы и Наташи я узнал, что у Майоровой мужа нет, ну или было теперь нет. «Возможно, увидел Макс в квартире какого-то гостя и сбежал. Я больше чем уверен, что вся эта немая сцена закончилась на пороге». «Макс, а ты точно увидел любовника?» — тихо спросил я, подойдя к Куркову, пока парни что-то рассматривали на полетной карте. «Рассказывать не хочешь, так и скажи здесь. Нет ничего плохого». «Состоялось все. И получилось», — тихо сказал Макс. Видимо, Леночка Петровна сдалась под ухаживаниями молодого кавалера. Оказалась совершенно неприступной. «Ну и хорошо. А чего ты такой грустный? Ты же этого хотел или как?» «Хотел?» «Да как-то не так все получилось. Быстро, что ли?» «Она говорит, что ничего страшного. Сказала, что в следующий раз лучше будет». «Типичный случай, что сказать. Она грамотная женщина. Так чего грустишь?» «Короче...» Вышел я из квартиры, а там Ребров с мопсом своим. Вот что теперь делать, прочь Ты вроде шаришь в этом, подскажи. Что подсказать? Я как будто каждый день знакомлюсь с мамочками. Они разные бывают. Ты просто создал себе идеальный образ из Майоровой. А чем она плоха? Хорошая ведь женщина. девуш ладно, пускай женщина». «Она опытная, привлекательная, но сейчас ты более ничего в ней не видишь. Это простой, но очень сильный объект твоего вожделения». «Я вообще-то о другом хотел спросить. Мне с Ребровым чего делать? Я после его мопса теперь с Еленой не смогу». «Да почему у нашей четверки так много проблем? Уже с каждым начальником и командиром отметились в негативном свете». «Так, гвардейцы вы мои, идите сюда» позвал нас Нестеров. «Завтра начинаем готовиться летать парми. Ведомыми, конечно. А ведущими будут Швабрин с Новиковым, ясно?» Если мне было все равно, то вот остальных эта новость немного расстроила. Артем сильно возмущался, а Макс с Костей попросили их завтра не ставить в полеты. Ребят передергивало от одного только упоминания старшего лейтенанта в разговоре. Ему допуск надо получить на ведущего. Вот он и летит с командиром звена, сказал Нестеров. И вообще, хорош ныть. На следующий день мы долго отрабатывали порядок действий в полете на самолетной стоянке. Наши элочки расположили в правом пелинге. Самолет ведущего на 30 метров впереди и настолько же справа. Запоминайте расположение. «Консоль крыла ведущего должна визуально касаться передней части вашего фонаря», — говорил Нестеров. «Движения в полете плавные». «Так ничего же сложного. Уцепился и летишь», — сделал вывод Артем, вылезая из кабины. «Конечно, совсем ничего. Когда в спутный след попадешь, я на тебя посмотрю. Это самое важное — держаться за ведущим, но в бою вы должны его прикрывать. Теперь посмотрим, как нужно держать интервал и дистанцию в полете. Переставляем». «Кого, самолет?» – удивился Артем. «Рыжов, молодец, соображаешь!» – похлопал его по плечу Николаевич. Следующее положение – 50 на 25. В прямолинейном полете именно так располагаются самолеты относительно друг друга. «Левая линия направления на вашего ведущего проходит через кромку концовки его крыла и козырек фонаря передней кабины. Повернув голову, можно увидеть, что ведущий будет в левой части фонаря». Вот так выглядит ваше правильное положение при полете парой. Родин, завтра первым со мной полетишь. В казарме вечером было необыкновенно шумно. Весь взвод находился в предвкушении предстоящего вечером события – просмотра матча сборной СССР на чемпионате мира по хоккею. Я не успевал следить за спортивными событиями в этом времени, да и тяжело это делать, когда доступ к информации ограничен. О спортивных достижениях можно было узнать только из газет, телевизора и радио. Вроде немало источников, но без телефона и интернета как-то неудобно. А в моем случае, поскольку я знаю результат, то вообще становится неинтересно. В 1978 году Хоккейный мировой форум проходил в Чехословакии. Да, была и такая страна на карте мира. Причем ее сборная постоянно оказывала конкуренцию нашей красной машине еще старой сборки. И первый матч против сборной США. Политический и идеологический подтекст обеспечен. «Три года не выигрывали чемпионат. Надо сейчас брать свое», обсуждал предстоящий матч с Артемом Костя. «Да у нас тройка возрастная. Михайлов, Петров, Харламов не вытянут». В Советском Союзе существовал определенный культ спорта. ГТО, производственные гимнастики, физкульт-паузы, множество спортивных школ и обществ, система, не знавшая аналогов в мире. Спорт стал элементом внутренней и внешней политики. Как раз в хоккее на льду разворачивались основные баталии между социалистическим и капиталистическими лагерями. И хорошо, что мы были лидерами. Наша легендарная хоккейная сборная рвала всех. Время для показа было поздним и, соответственно, оканчивался матч уже после отбоя, но тут вся страна была у экранов. И что в учебном полку, что на центральной базе училища, нам разрешали после отбоя смотреть спортивные состязания. Недавно приобретенный нами огромный телевизор «Рубин» собрал вокруг себя еще и первый курс со второго этажа казармы. Завтрашние полеты отошли на второй план. Со всех сторон только и слышны обсуждения по поводу действий наших игроков. Ни одного спящего курсанта. Каждый следит за трансляцией. Ну а кому-то приходится постоянно настраивать антенну, когда начинает требить изображение. Наряд бросил свою тумбочку и все свои обязанности по вечерней уборке казармы. Пришедший начальник медицинской службы с проверкой предполетного режима просто сел в первые ряды на табуретку, чтобы не пропустить первый период. Даже когда появился дежурный по полку, никто не дернулся лечь на своей кровати. Интереснейший матч нам выдалось посмотреть на мой субъективный взгляд. Первые два периода американцы бодались достойно. Четыре раза наша сборная выходила вперед и столько же раз США отыгрывались. Третий период остался за нашими. Сначала Борис Михайлов забросил пятую шайбу, а через полторы минуты Мальцев шестую. Дубль Александра Голикова и итоговый счет 9-5 в нашу пользу. Обсуждения после победы сводились к одному. Будет сложно выиграть турнир, поскольку Чехословакия имеет очень мощную команду. К тому же, играет у себя дома. «Ну как вот так можно было? С американцами справиться не можем. В третьем периоде только вытянули!» – негодовал Макс. «Да зачем этого Тихонова поставили? Еще и новичков набрал непонятных!» – сокрушался Костя. «Снова мимо золота пролетим!» «Нормально все будет. Мне кажется, надо просто дать ему поработать. Там в команде фитисов есть. Не торопитесь!» – сказал я. «Серый, ты оптимист, каких мало!» – сказал Макс. Я не оптимист, а просто знаю, что этот чемпионат мира наши ребята выиграют. Будет много побед в будущем, но и поражения будут болезненные. Одно из них будет через два года в Лейк Плэйсиде на Олимпиаде. Знаменитое в западной прессе чудо на льду для нас станет поражением от американской сборной. Дальше будут две победы на двух следующих Олимпийских играх. Сформируется мощнейшая первая пятерка в составе Фетисова, Косатонова, Макарова, Ларионова и Крутова а ворота будет защищать легендарный Третьяк. И даже после развала СССР собранная наспех объединенная команда возьмет свое золото. После следующей победы на Зимней Олимпиаде предстоит ждать 26 лет. Расскажи сейчас такое товарищам, лучшее, что меня бы ожидало, просто посмеялись и еще долго вспоминали бы мои прогнозы. На следующий день мне предстоял тот самый вылет в паре со Швабриным. Задумка нашего командования была в том, чтобы закрыть пробел в подготовке товарища старшего лейтенанта. Не было у него допуска на полет в качестве ведущего, соответственно, он не мог и вместе с курсантами летать в этом качестве. Выставили все взлет по одному. Отрабатывали мы с Иваном Федоровичем этот полет на земле. Я оторвался, ты отпустил тормоза и пошел в разбег. «Понял. Отрыв и начинаю догонять. Держу скорость 350». Начал рассказывать я свои действия. «Много, так не положено. Лучше я сброшу». «Федорович, нормально все будет. Быстрее управимся. Скорость не сбрасываю, а ему, если что, Николаевич поможет». Поправил его Новиков. «Согласен, Валентинович». «Иван, а у нас сколько положено держать ведущему скорость?» Спросил Нестер Швабрина. «Умничать, значит, будем. Собрались тут два грамотных майора и давай гонять». «В кабину, Родин! Нечего тебе слушать наши разговоры!» — указал мне Старлей. «Как будто из кабины я не услышу ваше припирание!» Несколько минут продолжалось выяснение отношений между Нестеровым и Швабриным. «По мне, так уже пора успокоиться и отстать от этого зазнавшегося паренька. Мне, конечно, неизвестно, как он там себя показывает среди инструкторов». «Готов, Родин!» — спросил Нестеров, занимая место в задней кабине. «Так точно, товарищ майор. А вы не пробовали со Швабрином помириться? Столько проблем бы сразу ушло». Предложил я Николаевичу, проверяя положение тумблеров и органов управления в кабине. «Помиришься тут с ним». И пили за одним столом, и летали вместе. Все без толку. 880 восьмидесятый, к запуску готов», — доложил я в эфир. — запросил Швабрин из своего самолета. — 814-й паре запуск, — ответил нам руководитель полетами. — Снять чеки, подключить питание! — крикнул я техникам. — Как подключиться к нам? Не торопись кнопку запуска нажимать. Руководитель дал команду твоему ведущему, а не тебе. Сейчас он управляет вашей парой, понял? — сказал мне по внутренней связи Нестеров. — Прав, Николаевич. Надо сейчас слушать команды своего ведущего. Парный полет тем и интересен, что здесь нужно работать в команде. Ведущий отвечает за ведомого, а тот, в свою очередь, должен доверять ему и подчиняться. Ну и прикрывать в бою обязательно. После выполнения запуска и герметизации кабины, проверки тормозов, я показал жестом техникам, что все в порядке и буду готов выруливать. 880 к выруливанию готов. Понял. Вырулить парой. 814 -й. Выруливайте парой. Понял! 880 -й. выруливаем! сказал Швабрин. Из нашей кабины было прекрасно видно, как он поворачивает голову в мою сторону, а также как Новиков что-то там показывает. Рога наставил? спросил я у Нестерова. Валенсин, единственный, кому до лампочки выкрутаться Швабрина. На руление держи дистанцию не менее 100 метров. Понял? Перед выруливанием на полосу Швабрин запросил разрешение у руководителя. Ветер был справа, значит и пелинг такой же. Расположились на полосе параллельно друг другу. Чуть вперед, подсказал мне Николаевич, чтобы я проехал еще несколько метров. Интервалы дистанция как отрабатывались. Ничего не нарушай. 880-й готов. Ока, 814-й, взлет по одному. 814. Слез в паре по отрыву разрешил. Понял. 880. Взлетаем. Швабрин вывел обороты на максимал и начал разбег. Мне необходимо удерживать самолет на таком режиме работы двигателя, не отпуская тормоза. Ведущий оторвал машину от полосы, и я плавно отпустил гашетку. Подъем носового колеса и отрыв. Держу направление взлета, не упуская из виду ведущего. «Шасси убрано, высота 25», — доложил я. «Аморозы 94 установил, скорость 280, высота сбора 500. Внимание, сбор!» — подал команду в эфир Швабрин. Я постепенно приближался к нему. «Разгоняйся, про закрылки не забудь», — подсказывал Нестеров. «Понял», — ответил я, и на высоте 80 убрал закрылки. Теперь нужно сблизиться с ведущим и пристроиться к нему. Прибирай обороты, а то проскочишь, сказал Нестеров, когда до самолета ведущего оставалось около сотни метров. Принижение 10 метров? спросил я. Чуть выше. Держи 3-5 метров. Вот, достаточно. Запрашивай разрешение пристроиться. 814 Разрешите пристроиться справа, запросил я у Швабрина в эфир. Разреши, 880 -й. Понял, справа на месте. Догнать и пристроиться было несложно. Началось самое интересное, когда необходимо удержаться за ведущим. Одно резкое движение педалями и резко сокращается интервал между нами. «Слишком поздно начал прибирать обороты двигателя, значит быстро сократится дистанция и есть возможность выйти впереди ведущего». «Да, правильно, все движения плавные. Постоянно контролируй свое положение относительно 814-го. Приборы сейчас второстепенные», — говорил Нестеров. «А как же параметры контролировать?» «Двигатель контролирую по звуку, а остальные параметры только в прямолинейном полете, и то периодически». 800. «На втором 500. 814 понял. Заход за транспортным будете строить. 814 понял». «Я пока никого не наблюдаю», — сказал я Николаевичу. «Хорошо, что сейчас безоблачно». «Ага. Ваш комбайн до сих пор припоминает Новикову. Наблюдаю впереди к развороту, на посадочный подходит». Впереди был Ан-22 Антей. Огромная махина, способная перевозить до 80 тонн груза. Является самым большим турбовинтовым самолетом в мире. «В такой можно несколько элочек вместить», — сказал я по внутренней связи. «Согласен», — подтвердил Нестеров. Через несколько минут Ан-22 проходил дальний привод. Его радиообмен был, видимо, на другом канале, поэтому и не было слышно переговоров с нашей группой руководства полетами. Заход на Роспуск. 814 -й. вас понял. От КТА будет... Как-то странно оборвался на полусловие руководитель полетами. И, как оказалось, не зря у меня появилось сомнение. 814-й, вам зона ожидания над точкой, высота 1000 — 814-й, понял. Пары занимают 1000. Внимание, 880-й, набор, обороты 95, скорость по прибору 300. — Понял, — ответил я и начал менять высоту вслед за Швабриным. Когда мы заняли 1000 метров, я решил посмотреть, что там произошло на полосе. — Сергей, контролируй ведущего. Аккуратней с ручкой управления, — сказал Нестеров. Похоже, заметил, что я отвлёкся от контроля за положением консоли правого крыла самолёта «Швабрина». «814-й, экономичный режим, полоса занята». Вышел в эфир руководитель полётами. «Совка, ну понял вас. 880-й, обороты 85, скорость 250». Дал мне команду «Швабрин». Плавно установил данный режим работы, контролируя положение относительно ведущего. «Может, вам взять управление, командир?» Спросил я у Николаевича, нажав СПУ. «Восемьсот я второй, возьмите управление!» Вышел по каналу связи Граблин. «Понял!» — сказал Нестеров, но управление не взял. «Передаю управление!» «Я же не сказал тебе его передавать!» «Лети, все нормально, слушай своего ведущего!» Перебил меня Николаевич. Если честно, сейчас я почувствовал некое воодушевление. Подобный поступок со стороны твоего инструктора, как мне кажется, говорит о полном доверии. Устанешь, тогда возьму. Но не терпи. Похоже, Ан-22 что-то поломал на полосе, его убрать не могут. На грунт тоже не сядем, дождь прошел утром. Верно, Сергей. Да и там такой грунт. кроты таких нор понаделали. С каждой минутой все более неопределенной становилась возможность нашей посадки. Посмотрев на топливомер, я понял, что на два запасных аэродрома уйти мы уже по топливу не сможем. — Командир, топливомер! — сказал я Николаевичу, взглянув на прибор под указателем оборота двигателя с правой стороны. — Вижу, у нас с тобой 5 минут покружиться осталось. — 805-811-му! — запросил он Новикова. У меня 300 осталось, сказал Нестеров, намекая на то, что скоро будет предельный остаток для ухода на ближайший аэродром. Для полета туда нужно не менее 280 кг. Ответил Новиков. 805. Запросил Новиков граблина. Если там настолько все серьезное, то он точно рядом с руководителем полетами находится. Голос временно исполняющего обязанности командира полка звучал озадаченно. Топливо на 30 минут. Запросите нас на запасной антарик. Сказал в эфир Новиков.